Глава 18. Ура! Наши взяли водокачку! Подумать на утро не удалось. Все началось с тревоги. Я даже не понял в начале, что произошло. Внезапно прерывисто закричала сирена, затем строгий голос принялся толкать какую-то речь, а следом грохнула патриотическая музыка, больше похожая на гимн. И тут до меня начало доходить, что в них просто побудка так выглядит. Поморама, вот это я попал! Мля, прям всю жизнь мечтал влезть в разборки идейных. Кот, подъем! Раздался голос в динамике, что расположился на стене у двери. «Иду!» – рявкнул я в ответ и поспешил открывать. «Ух, ядрит! Ты бы хоть оделся!» – слегка отпрянул от неожиданности Курт. «А я не стесняюсь!» – буркнул я тому в ответ. «Чё надо?» «Улыбнись, кот! Сегодня великий день!» – просиял в лице тот и хлопнул меня ладонью по плечу. «Руководство дало добро на операцию!» «У вас болеет, что ли, кто?» – с ухмылкой переспросил я. «В смысле?» – почесал макушку Курт. «Ладно, забудь. Кажется, с чувством юмора у парня не очень. Или кнопка была права, дело в моих шутках. Ты погоди, не сваливай, а то я вчера у вас полночи тут блуждал. Понастроили хрен знает что». «Это чтобы усложнить жизнь противнику», – повторил фразу Анжелы он. «Давай собирайся, сейчас лидер сопротивления прибудет. Тебе нужно его послушать, умный мужик!» «Боюсь, что вряд ли его оценю», – буркнул я себе под нос, натягивая тюремный комбинезон. «Тебе что, нормальную одежду не выдали?» – приподнял бровь Курт, увидев это дело. «Так, я сейчас распоряжусь, и тебе принесут!» «Да не, вон какие-то тряпки принесли», – перебив его… Я кивнул на столик у дальней стены, просто в этом удобнее. Уже через несколько минут мы проходили мимо столовой. Курт уверенно пропер мимо, а вот мне было глубоко насрать, кто там куда прибывает, вначале пожрать. Поэтому я молча свернул вправо, походя подхватил поднос и пошел на раздачу. Тарелка каши, рядом хороший кусок сливочного масла на блюдечке, яичница с овощами, ароматный кофе и какая-то выпечка. Выглядело все настолько аппетитно, что готов был набивать рот по пути к столу. Впрочем, не так далеко пришлось идти, буквально параметров, и я опустил зад на скамью, что проходила вдоль длинного стола. Не успел я вставить ложку промеж зубов, как с возбужденным видом в столовую ворвался Курт. Тфу ты!» Я думал, снова потерялся. С облегчением выдохнул тот, увидев меня. «Ты зачем сюда? Там дальше офицерская столовая будет». «А чё, у вас там кормят по-другому?» Спросил я первое, что пришло на ум, и многие окружающие меня люди притихли и уставились на старшего. «Нет, но ну почему сразу по-другому?» Внезапно смутился тот. «У нас все равны, мы не делаем отличий Но-но, усмехнулся я, вспоминая вчерашний ужин. «Короче, я уже жру, так что ты потерпи, а еще лучше присоединяйся. Здесь довольно вкусно готовят». Курт посидел в задумчивости пару секунд и, согласившись, отправился за своей порцией. Люди вокруг загомонили, как мне показалось, с неким уважением. Вроде как даже несколько раз послышалось слово «избранный». Нет, определенно, чудные они. Верят в какое-то пророчество, что-то сами себе придумали и теперь борются за правое дело. Я не спорю, может быть, это действительно важно, но вот лично мне думается, никому кроме них самих данная кутерьма не нужна. Ведь что, если не лень и любопытство правят прогрессом? Человечество пришло к решению, нашло способ даже жопу себе не подтирать. Лежат себе в прозрачных гробах, а вместо них живут аватары. С одной стороны, очень похоже на инкубатор, а с другой, почему нет? Ведь они все так же трахаются, жрут, работают, веселятся. Для того, чтобы искупаться в море или погонять на сноуборде, больше не требуется никуда ехать. Достаточно сменить аватар, и вот ты уже ощущаешь соль на губах или как мороз пощипывает щеки в тот момент, когда ты летишь вниз по склону горного хребта. Чем херова такая жизнь? Лично я был бы не против попробовать. Так нет же, приходится постоянно где-то лазить, ковыряться в кишках, головы рубить. Оно, конечно, тоже прикольно, но я все же отдохнул бы пару недель» понежился на шезлонге под жарким солнышком, в руке запотевшая бутылочка пива, а затем с разбегу бомбочкой в бассейн. М -м -м, сказка. Ладно, пойдем послушаем твоего начальника. Покончив с завтраком, я отодвинул в сторону под нос. Тебе понравится. Тут же засуетился Курт и чуть ли не залпом выдал горячий кофе, а булочку просто прихватил с собой. «Снова повороты, лестницы, переборки. Хрен разберешься, куда идти и зачем так все запутали. Вот не удивлюсь, если в актовый зал можно пройти прямиком из столовой, так нет же, нужно вначале на третий уровень подняться, там попетлять, затем спуститься на первый, чтобы опять по лестнице карабкаться на этот долбанный симпозиум». В зале стоял Гоман. Людей собирали со всех палуб. Остальные, кто находится на вахте, будут смотреть на лидера через конференц-связь. По идее, он мог бы и не переться никуда. У себя там где-нибудь запись замострил, да видосик по общей рассылке кинул, кому надо, посмотрят. Чей не в каменном веке живут. Хотя, может, им приятно лицезреть своего лидера. Вон какие лица у всех счастливые. Одним словом, подпольщики, что с них взять? Сам зал представлял собой цирковую арену. Сцена внизу, а зрительские места уходят ступенями вверх, расположившись вокруг. Вспыхнул свет, выхватывая из темноты человеческую фигуру, и зал моментально взорвался овациями. Предводитель сопротивления поднял руки ладонями вверх и широко улыбнулся. Картинка перед глазами прыгнула вперед, словно я держал в руках бинокль. Технологии их. «Я рад приветствовать вас, мои братья и сестры», – приятным голосом произнес идейный вдохновитель. Его голос прозвучал так, словно он сидел напротив, хотя находился от меня метрах в десяти. Нет, его не усиливали динамики, эффект скорее походил на активные наушники. «Все вы знаете, почему наша арена кругла, не так ли?» Задал он риторический вопрос. «Но всегда найдется человек из стада, которому необходимо блестнуть умом». «Потому что мы все равны!» – крикнул кто-то, но звук точно так же усилило, будто тот находился рядом, а никак не с противоположной стороны. «Правильно!» – с улыбкой ответил выступающий. «Я стою здесь перед вами!» И вы все знаете почему. Сегодня великий день и не только для нас. Там на земле царит рабский порядок. Люди не понимают, что их жизни больше им не принадлежат. Они утратили свою свободу, право выбора, а эти так называемые правительства не хотят ничего менять. Их все устраивает. Судя по всему, данный режим не нравится только вам. С сарказмом в голосе заметил я. Вот только собирался сделать это в виде недовольного бормотания себе под нос, а вышло на всю публику. «И это правильно, ваши сомнения мне понятны», моментально сориентировался тот и указал в мою сторону пальцем. «Люди на земле не понимают этого, они спят». Им скормили питательные смеси и дали ощущение мнимой свободы. Заменили вкус настоящей еды на стимуляцию нужных рецепторов. Виртуальный секс вместо нормального того, что задуман природой. Кто мы такие, чтобы вмешиваться в эти вопросы? Обычные люди со своими тараканами, снова не выдержал я. Но оратор будто еще больше обрадовался оппоненту. «И это тоже правда. Мы все обычные люди со своими слабостями и желаниями, а их отняли, подсунули нам ложный мир, упрятали разум в тело аватара», еще больше распаляясь, заголосил лидер сопротивления. Надо заметить, люди вокруг смотрели в его сторону с нескрываемым восторгом. Он действительно заражал энергией, поднимал в душе праведный гнев Хотелось поскорее сорваться с места и начать разбивать головы проклятым узурпаторам, но мозгами я понимал, какую чушь сейчас мерят человек на арене. Мы заставим людей проснуться, прозреть. Они должны знать, что мир прекрасен, вдохнуть свежего воздуха, почувствовать вкус настоящей еды, а не той баланды, что поступает прямиком в желудок. Размахивая руками, вещал он. «И это свершилось! К нам присоединился избранный! Теперь судьба всего человечества зависит от нас!» Он еще долго толкал в массы патриотическую блевоту и, само собой, что весь этот бред подавался на серьезных щах. Окружающие меня зрители едва слюни не пускали от восторга. «Избранный!» Вдруг внимание с говорящего переключилось на меня. «Выйди, скажи нам, что ты думаешь. Покажи себя своим братьям и сестрам. «Мля...» – слегка поморщился я. «Может, ну его нахуй?» «Посмотрите, вот так должен выглядеть настоящий герой!» – мгновенно подхватил ведущий шоу. «Скромность лишь подчеркивает его величие». «Так давайте поддержим его, покажем, что он важен, что он член семьи такой же, как и каждый из нас!» Зал грохнул аплодисментами. Кто-то начал скандировать «Избранный! Избранный!» И это стали подхватывать. Через секунду уже весь актовый зал просил меня выйти на арену и присоединиться к участию в бреде. «Ладно, не орите только!» Поднялся я с места и двинулся вниз, и так уже голова от вас болит. «Давай, брат, не бойся, мы с тобой», – потрогал меня за плечи лидер и широко улыбнулся. «В общем так, господа и дамы», – я обвел серьезным взглядом собравшихся, – «это все хуйня». «Как?» – не удержался кто-то и даже подскочил с места. «Да вот так», – ухмыльнулся я. «Вот вы здесь планируете что-то, революции устраиваете, а что по факту получите, а? Хоть один из вас подумал о последствиях, что будет с человеком, который всю жизнь питался кашей, и вдруг вы предлагаете ему кусок жареного мяса, а вирусы после тепличных условий в коконе управления, о каком иммунитете там может идти речь?» Зал молчал. Все пытались переварить новую информацию и взглянуть на проблему под другим углом, не таким радужным, каким преподносили все это время. «А что, если им придется заново учиться ходить?» Между тем продолжил я. «Как вы себе представляете все это? Вы обрушите систему, и что дальше?» «Думаете, люди со счастливыми улыбками выбегут на улицы, кинутся обнимать друг друга и станут распевать веселые песенки? Нет, все будет иначе!» «Расскажи нам, избранный!» – прозвучал голос с трибуны зрительного зала. «А вы сами попробуйте подумать, или у вас гороховая каша вместо мозгов!» – тут же вернул ему я. «Просто представьте эту ситуацию!» Люди будут в панике, они даже за водой сходить не смогут, а аватар больше не работает, помощи ждать неоткуда. Или вы вот этой жалкой кучкой людей собираетесь бегать по всему миру и ухаживать за недееспособными? Ну так вперед из песней, у вас будет примерно трое суток, чтобы не дать человечеству подохнуть от жажды. И учтите, те, кто выживет после этой выходки – первыми придут резать вам глотки за смерти своих любимых и близких, а их будет очень много, поверьте. «Но что нам делать, избранный?» прозвучал испуганный вопрос в наступившей тишине. «Ведь так жить тоже нельзя. Живут же, пожал я плечами». «Никакой он не избранный!» внезапно взвизгнул предводитель, полностью утратив самообладание. Народ зароптал, кто-то уже успел проникнуться моими словами, но многие все еще пребывали под влиянием культа личности оратора. Фанатизм вообще невозможно победить при помощи здравого смысла, и люди всегда отыщут оправдание, даже если оно неверно, лишь бы для них звучало логично, и лидер сопротивления тут же это подтвердил». «Его подослали наши враги, они узнали о пророчестве и пытаются играть с нами», продолжал засирать умы фанатов предводитель, а затем бросился ко мне, схватил за грудки и закричал прямо в лицо «Шпион! Диссидент! Контра!» «А ты, мудак!» – вернул я ему. Дальнейшие события приняли бешеный темп и начали развиваться по моему любимому сценарию хаоса. Я схватил главаря за голову и вгрызся ему в нос. Тот завизжал, попытался отстраниться, но было уже поздно, потому как я выплюнул кусок плоти ему прямо под ноги и тут же ударил головой в открытую рану. Он схватился за лицо, не переставая визжать. Трибуны тоже пришли в движение и сейчас больше напоминали пьяную драку в кабаке. Оружия у меня при себе не было, поэтому я просто пнул ногой в лицо уже обезуреженному противнику, после чего пустился в бегство. Долбаный корабль хрен, чего разберешь? Вот нафига мне все это было нужно? Куда теперь бежать? Как вообще выбираться из этой клетки? Нужно было для начала хоть о капсулах спасательных выяснить, пути отхода просчитать... Но сделанного не воротишь, теперь придется как-то выкручиваться. Да и кто знал, что этот придурок попытается повернуть ситуацию против меня? Ведь говорил-то я правильные вещи. За любой подобной идеей всегда будет следовать смерть, голод и разрушение. Но не бывает иначе. И история это доказала давным-давно. Поворот, еще один, лестница. Взлетаю по ней и нос к носу сталкиваюсь с аватаром Анжелы. Вот, кажется, и все. Это бабища мне голыми руками башку раздавит. С ней разве что при помощи дробовика справиться возможно. Только его нет. Даже сраного ножа нет. Все мои вещи забрали сразу после ареста. Автомат, меч с офигенным свойством рубить все подряд. И даже часы с функцией портала. Зато комбес клевый достался, удобный и движений не стесняет. Правда, против Анжелы он мне вряд ли поможет. «Давай за мной, я слышала твою речь, ты прав!» Быстро выпалила она и рванула вперед по коридорам, а я постарался не отстать. Однако не только она прекрасно знала свой корабль, и фанатиков все же оказалось немногим больше, чем здравомыслящих – Вскоре в коридорах замигали красные лампочки и зазвучала сирена. То здесь, то там слышались голоса тех, что были отправлены на мою поимку. Теперь я даже радовался, что на корабле отсутствуют прямые пути. Особенно после того, как прямо за переборкой раздался топот и крики с обещанием «Порезать контру, то есть меня на ремни!» но оказалось, что этот вроде бы параллельный отсек уводил в совершенно другую сторону. Несколько раз нам приходилось прятаться, точнее только мне, а Анджела помогла отвлечь внимание от ниши с уборочным инвентарем. «Как у тебя?» – поинтересовался у девушки командир группы из четырех человек. «Глухо. Если я его поймаю, ноги оторву», – отыграла она на публику. «Если схватите его первыми, не забудьте позвать». «Ха-ха-ха-ха!» <смех> – злобно расхохотался тот. «Не переживай за это! легкой смерти Контра не увидит!» Девушка посмеялась в ответ и сделала вид, будто собирается пойти в другую сторону. Как только преследователи ушли, она тут же вернулась и выпустила меня. Вовремя я уже было собирался начать капризничать. «Тесно здесь и душно!» – буркнул я, когда девушка распахнула дверцу. Комментировать это она не стала, сразу рванула вперед, и мне снова пришлось поспешить, чтобы не затеряться в проклятых поворотах. А немногим позже нам пришлось вступить в схватку, хотя инициатива вновь оказалась в руках Анжелы. Заведи руки за спину!» – шепнула она мне на ухо, и как только я это сделал, состроила злобную рожу. Мы вывернули из очередного поворота и наткнулись на группу вооруженных людей. Эти, похоже, никого не искали, скорее что-то охраняли, если судить по скучающим лицам. Впрочем, завидев меня с руками за спиной, они сразу же засияли. «Попался Контра!» – с хищной улыбкой двинулся в нашу сторону один из них. «Да, Гринь!» «Довольная собой», – ответила провожатая, – «представляешь, заблудился и сам мне в руки пришел. Ха, ха ха вот придурок!» – развеселился был охранник и хотел добавить что-то еще, но вскоре уже закатывал глаза к потолку. Удар у аватара Анжелы был что надо, и как только у этого дрища голова не отлетела... Челюсть, конечно, не выдержала и ушла сильно вбок, но да ничего, с их уровнем медицины быстро назад вправят. До остальных все еще не дошло, что вокруг происходит с их боевой подругой, и это нам только в плюс. Я рванулся вперед, вывел руки из-за спины и со всего размаха хлопнул меняющегося в лице второго охранника по ушам. Тут икнул, подкинул руки, пытаясь прикрыть уязвимое ушибленное место и заработал мощный апперкот. Зубы клацнули, глаза сошлись на переносице, но для верности я добавил еще разок с ноги по щам, уже падающему в отключке телу. Анжела поступила гораздо проще, Приподняла двоих оставшихся за шкирку и ударила ими друг от друга – Этого хватило с лихвой, так что путь оказался свободен в считанные секунды. Мы ворвались внутрь, и Анджела тут же несколько раз ударила по системе открывания дверей, разбивая ее в щепки, тем самым заблокировала помещение изнутри. Впереди оказался узкий коридор со множеством кабинок по обеим сторонам. «Давай скорее!» – девушка откровенно спешила и волновалась. «Что это?» На всякий случай уточнил я, хотя и сам уже догадался. «Спасательные капсулы», – ответила та и распахнула дверцу одной из них. Я хотел было возмутиться, что никуда не полечу без своего шерстяного друга, но тот, оказывается, ждал меня здесь. Поэтому спорить я не стал и занял место рядом с Шершавым. Он сразу попытался лизнуть меня в лицо вонючим языком, но я уже знал, что это случится и мастерски увернулся» полетели с нами», – взглянул я в глаза девушке. «В этом нет никакого смысла», – та. «Ты же понимаешь, что это всего-навсего аватар». «Да, точно», – осознав всю глупость предложения, поморщился я. «Ну тогда спасибо, что ли». «Прощай, кот, мне пора». Девушка хотела еще что-то сказать, но вдруг ее глаза наполнились ужасом. «Курт, нет, ты все не так понял». Аватар замер. В одно мгновение он превратился в безжизненный манекен, лишённый своего хозяина. Я много раз наблюдал, как жизнь покидает тело. Здесь это походило на обыкновенное отключение питания. Хлоп, и всё. Надеюсь, девушка жива. Хотя какая теперь разница? И как я мог спутать это с человеком? Хотя чему удивляться, сходство изобретатели добились идеального, единственное, что смущало, так это образы во внешности, именно они бросались в глаза первым делом и казались человеческими странностями. Дверца капсулы закрылась, а по экрану побежали полупрозрачные цифры обратного отсчета: 5, 4, 3, 2. Хлоп! И капсула выскочила в открытый космос, прекрасный и ужасающий одновременно. Что-то зашипело, нас развернуло иллюминатором к Земле, и теперь, кроме восторга, я уже ничего не испытывал. Красота нашей планеты завораживала. Человеческая речь просто не способна передать ту бурю эмоций, что открылась мне в этот момент». Волк взвиснул, оторвавшись от соседнего кресла и забултыхал лапами. Вот только здесь нет возможности оттолкнуться в пространстве. Мы не в воде, хотя ощущения очень похожи. Внимание! Займите свои места и пристегните ремни. Запущен протокол приземления. Загорелась надпись на иллюминаторе. Я на всякий случай подхватил шершавого на руки, сам-то я прикован ремнями, сделал это сразу, как только уселся в кресло. Инстинкт, что ли, сработал? Снова раздалось шипение, и капсула медленно поползла к голубой планете. Хотя мне казалось, что это она движется на нас. В космосе ничего не понятно, даже где верх, а где низ, не разобрать».